«И что?» — сказал Варга, брезгливо оттопырив нижнюю губу. «В этом занюханном городишке невозможно достать свежий парагон-биобахтер, что ли?» Стюарт понуро развел руками, словно именно он был виноват в том, что в Волзамае невозможно достать свежий парагон-биобахтер. В дверь вежливо постучали. Варга подумал опять, приперлась ошизевшая от размера чаевых обслуга, но это оказался сулим. Шеф разведотдела Чирс едва поселился в лучшей гостинице Алзамая, без единой вывески, кстати, тут же опутал чуть ли не весь город своими чувствительными информационными щупальцами. Трое его людей, прилетевшие из Ажгабада вместе с начальством, мгновенно растворились в окружающем мире, а Сулим замер, словно паук в центре паутины, и принялся терпеливо выжидать, когда в его ловчую сеть попадется первая добыча. «Что, новости?» – оживился Варга и отложил пухлый номер Нью-Йорк Таймс. «Новости – это хорошо, это лучше, чем отсутствие новостей». Сулим подумал, что иногда отсутствие новостей – наилучшая новость, но вслух говорить это не стал, потому что, с одной стороны, не с руки делать замечания боссу, а с другой – Варга ведь и сам все прекрасно понимает. Слова в данном случае мало значат, важнее сейчас интонации, подтекст, взгляды, наконец». «Есть кое-какие результаты», — сообщил Сулим. «Во-первых, я связался с Гномом и Леснером. они уже в курсе последних новостей и изучили свежие инструкции. Во-вторых, есть первые маленькие приметы присутствия конкурентов» северо восточный Алзамая сибиряки-пограничники засекли гражданский махолет, не частный, но и летящий в необычном расписании. До Алзамая он не дотянул, снизился километров за двадцать, с полминуты повисел и сразу ушел назад, скорее всего, в Братск. В сущности, это мелочь. На махолете мог прилететь кто угодно, но... Сулим воздел к потолку указательный палец, как школьный учитель в припадке патетики. Геологи или леспромхозовцы не стали бы высаживаться, не долетев до аэродрома. «Господи!» — проворчал Варга. «Откуда у тебя связь с сибирскими пограничниками?» Сулима внимательно поглядел шефа в глаза. «Я могу не отвечать на этот вопрос?» «Да пожалуйста, пожалуйста!» Варг замахал руками верный знак, что он в хорошем расположении духа. Руководитель Чирс всегда оставлял подчиненным право на маленькие профессиональные секреты. «Второе. Тут какая-то японо-китайская делегация гостит. Уже с неделю. Научная. Так вот, в ее составе 23 человека». «А докладов на Конгрессе заявлено только 20. Я понимаю, что в состав делегации могут входить функционеры, наблюдатели и прочее, но галочку я поставил». Варга одобрительно кивнул. «Третье», — продолжил Сулим, — «сегодня утром на окраине Алзамая найден тяжелый грузовик породы Енисей, который еще вчера должен был прибыть на склад Алзамайского леспромхоза». За грузом для кого-то там неважно. Водитель безмятежно спал. Когда его удалось разбудить через три часа, выяснилось, что он понятия не имеет, какой нынче день, ничего ровным счетом не помнит и даже не подозревает, где находится. Нос распухший, его явно кто-то выключил. На руке след от единичной инъекции. Взяты пробы крови, выделен мощный препарат американской разработки. Элокотан называется. То есть это мы знаем, что американской разработки. Местная полиция пока препарат не идентифицировала. Сибирские безопасники пронюхали об этом всего час назад, так что у нас некоторая фора». «Замечательно». Варга пошуршал газеты, отодвигая ее еще дальше от себя. «Значит, американцы, Японо-Китай и еще кто-то не установленный на махолете. Кто, как думаешь?» Сулим пожал плечами. «С равной вероятностью русские, прибалты или европейцы. Возможно, какая-нибудь из Канад или даже Аляска, но лично я считаю, что это гости с запада, а не с востока. Кстати, манеру высаживаться с воздуха последнее время широко практиковали прибалты. А официальный агент евразиатов, он кто? Пока не знаем. Я думаю, европейцы, но вполне может быть и русский. Сибиряк вряд ли. Европа и Россия в этом случае превратились бы просто в наблюдатели, а им очень важно активно участвовать в операции. Тураны и Сахарский халифат, скорее всего, отпадают из-за проблем этнической морфологии. В самом деле, турку или арабу трудно укрыться в сибирском городке. Впрочем, у них на службе может быть кто угодно, но я бы на месте правительств Турана и халифата чужакам не доверял, так что роль наблюдателей остается именно этой парочке. Как знать, как знать. Японо-Китай, вон, не постеснялся. Волзама и много людей восточных морфем. Поди разберись, кто перед тобой. Тувинец, Хакас или Маньчжур. Или японец. Это только специалисты на глазок определят. Или сами восточники. Ну и что ты можешь сказать о японо-китайской делегации, поинтересовался Варга. На глазок. Маньчжуры они или же японцы? Гейдж разбирается. Гейдж? Варга приподнял брови. «Ну, Тургмен, овчар. Гришка его называют. С нами летел, не помните?» Варга с Сулимом летели первым классом, а остальной народ в бизнесе. Сулим своих ребят во время полета почти не видел. «А, Гришка», — Варгас зашевелил бровями, вспоминая, — «это пегий такой. Так его Гейдж зовут на самом деле? Не знаю, может, и Гейдж. Я у него паспорт не спрашивал. Да и сохранился ли у него подлинный паспорт? Сомневаюсь». Варга поудобнее умастился в кресле. «Впрочем, ладно. Что по основной программе?» Шарадниковый и Испанец пока ничего не выяснили. Никаких зацепок. Совершенно никаких. Нет в окрестностях города никаких заброшенных деревень, никаких частных владений, никаких тайных сект. Ничего похожего. Такое впечатление, что волки возникли прямо из воздуха, что косвенно подтверждает догадки, которые я высказывал еще на «Чирс». По своим каналам я пытаюсь составить карту распределения наиболее частых наблюдений НЛО в этом районе. вот что и нарисуется. А потом надо будет по тайге рыскать, скорее всего. Конкуренты в городе сидеть явно не станут. Осмотрятся, обнюхаются, возможно, подцапаются слегка и в тайгу. Нечего Волзамая делать, поверьте моему опыту. «Верю», — согласился Варга. «Ладно, будут новости, докладывай немедленно». Сулим кивнул и ушел к себе, в номер этажом ниже.